Солнце вставало над темными башнями широко 64 гранитных куба, казалось вросших, в обсидиановый пласт под ними, возвышались над черными зубчатыми гранитными стенами. Четыре башни, что смотрели острыми углами наружу, выделялись могущественной статью и смотрели на четыре стороны света. Между башен в два десятка человеческих роста стены соединяли еще 15 башен по каждой грани гигантского ромба, что представлял собой Аширок. Каждая грань по 2000 шагов в длину. Промежуточные башни возвышаются над плато на 10 человеческих ростов, а стены ниже вдвое. Толстый черный гранит в семь шагов шириной не оставлял шанса захватчикам пробить те зубчатые стены. Вот уже три сотни лет воины с железными венцами на голове несли стражу на башнях и стенах великого города. И все это время богатство города росло. А власть императора была незыблема, Меж каждого зуба прорублена бойница, выпирающая на шаг вперед треугольной гранью, тянущейся вниз по стене до основания. Вертикальные складки делали стену похожей на ребра гигантского варана, ощетинившегося на врага вздыбленным гремнем бойниц на спине. На каждой бойнице по стражу в отполированных до зеркального блеска черных доспехах. Рядом лук с человеческий рост высотой. Копье вдвое выше владельца, длинный обоюдоострый меч на поясе и кованный миндалевидный щит по грудь высотой. Железный венец широко, так зовут стражу городских стен, столица в центре могучей Южной империи.